Глава 18. Джил. Я снова сижу за исполосаванным шрамами столом, на том же стуле в той же комнате. Напротив меня сидит Монти и практически не спускает с меня потливого взгляда. По правую руку от него расположился Кани. И слава богу, он от меня как можно дальше. Слева от Монти сидит Симона. Мне вообще кажется, что она не понимает, где и с кем находится. Старушка периодически тяжко вздыхает и ковыряет пальцем в ухе. Потом трясет головой и снова вздыхает. Она, видимо, еще и глуха. Рядом с ней сидит еще один мужчина. На вид ему около сорока пяти лет. Грязные русые волосы до плеч, немного темнее и изрядно отросшие борода и усы. На правом глазу повязка. Не знаю для чего. Но надеюсь, что второй карий глаз на месте. Имя пирата Ромео. Напротив Ромео сидит девушка Минни. Её огромные голубые глаза сияют сумасшествием. Она неотрывно смотрит на меня и теребит ниточку на рукаве своей поношенной кофты. Светлые волосы собраны в длинную толстую косу, она перекинута через плечо, а снизу завязана какой-то верёвочкой. Её глаза вот что меня беспокоит. Она недавно употребляла мясо мутанта, это могу сказать точно. Такой лихорадочный блеск я видела только у аборигенов. Интересно, как выглядит мой взгляд, такой же, с прибабахом. Вот так мы уже сидим около 10 минут в абсолютной тишине. Если, конечно, не считать странные звуки, исходящие от Симоны. Все разглядывают меня, а я их. Напряжение можно потрогать рукой, и оно окажется настолько плотным, что будет невозможно сжать пальцы в кулак. Придурки какие-то. Эту мысль Ракс бросает мне уже десятый раз. Прошу его успокоиться, и он демонстративно закатывает глаза и продолжает рассматривать свои ногти. Ему скучно, а местные порядком раздражают. Может, обговорим наше соглашение? Осторожно спрашиваю я, уже не в силах выносить гнетущую тишину. Стоит моим словам повиснуть в воздухе, как даже Симона перестаёт издавать какие-либо звуки. Ну вот, я сделала ещё хуже. Ракс открывает рот, но я отрицательно качаю головой. Я не могу противостоять одновременно этим людям и моему другу. Я против. "Неожидано" вскрикивает Минни, она сильно ударяет ладонью по столу. Она замолкает, плечи поникают, а голос становится намного тише. Склизкие убьют нас прежде, чем мы успеем сказать. И тут она, видимо, забывает, что хотела сказать. Хмурит брови и продолжает снова теребить свою чёртову нитку. Они точно все сумасшедшие. От чего я, собственно говоря, ожидала? Рак спешит напомнить мне, что я общаюсь с несуществующим призраком. Я снова велю ему заткнуться. Монти вступает в разговор и спасает меня от тишины. Мы ждём ещё двоих. Такие серьёзные решения принимаем только в полном составе. В полном составе. Так, их всего 7. Семь. семь богом забытых людей, они на краю света, без нормальной еды, без адекватного крова, без всего. Как они вообще выжили? Расправимся с ними на раз-два. Лениво растягивает друг. Ракс, прекрати. Они помогут нам, а мы им. И вообще, если б не их еда, мы бы уже умерли. Ладно, протягивает Ракс и снова заваливается в тени. Пока мы ожидаем остальных, решаю узнать кое-какие подробности. Почему мутанты? Тут же поправляю себя. Склизкие не вошли в город. Меня действительно волнует этот вопрос. Ведь они забрались вслед за мной в хэл и в город, где меня держал Грира. А тут даже хлипкого забора нет. Но они словно не могут перейти невидимую линию. Кани поджимает тонкие губы, спасая всех присутствующих. Монти пробегает взглядом по своим людям и возвращает ко мне. Останки склизких разбросаны по нужному нам периметру. Это их как-то отпугивает. Либо вонь скрывает наш запах, либо они боятся, что станут следующим удобрением. Мы не знаем причину, но этот способ защиты обнаружил мой отец несколько лет назад. Так мы и спасаемся от нападений. В голове всплывает рассказ Кейт о том, что у общины аборигенов стояли колья с головами мутантов. Меня осеняет. Выходит, это было не для устрашения людей, а для защиты от мутантов. Интересно. Мы ведь можем это использовать и таким образом защищать Крест. Если бы эта информация была у нас ранее, то на Хэлу возрождения не было бы нападений. После короткого рассказа Монти снова наступает тишина, и с каждой секундой всё больше сгущаются тучи. Так как самый адекватный из компании заговорил со мной, я решаю продолжить выпытывать информацию. Кто знает, что ещё хранит их кладезь информации? Почему вы едете мутантов? Спрашиваю я осторожно. Монтик как бы беззаботно пожимает плечами. Нам больше нечего есть. Город давно заброшен, что либо вырастить нереально, а вся дичь давно покинула наши леса. Крайне редко в ловушки попадаются звери, но этого недостаточно, к сожалению. И давно вы тут? С рождения. Скрипит старуха. У нас так красиво. Бабочки в июне прекрасны. Люблю сидеть в беседке возле церкви. Прихожане всегда добры ко мне, и снисходительные. А пастырь вовсе душка. У него такие, Симон издаёт звук, похожий на карканье. аппетитные ягодницы. Не обращай внимания, говорит Монти. Симоне пришлось хуже всех. Она ещё помнит прежний мир, до того, как он перестал принадлежать людям. Симона снова ковыряет в ухе. Я спрашиваю у Монти. По близости есть другие города? Монти молчит. Живых нет, да и далеко уйти мы не можем. Нас осталось всего 7 человек взрослых. И даже если трое уйдут, то некому будет смотреть за Симоной и детьми, некому будет их кормить и приносить воду. Со злостью заканчивает Кани. Из коридора доносятся тяжёлые шаги. Внутри неподбираюсь и непроизвольно сжимаю кулаки. В комнату входят двое: мужчина и женщина. Они с головы до ног измазаны в слизи. От них исходит отвратительная вонь. Темноволосый мужчина бросает взгляд на Монти, потом всё его внимание целиком и полностью переходит ко мне. У нас гости? Да, отвечает Монти и представляет нас. Джил, познакомься, это Леон, мой отец. Папа, это Джил, наша гостья. Киваю и получаю в ответ только тяжёлый насупленный взгляд. Мужчина так долго смотрит на меня, что Ракс начинает нервничать. Леон моргает и, встряхнув головой, произносит: Извини, я просто уже 30 лет не видел посторонних. Это немного странно. Женщина выруливает из-за спины Леона, обходит стол, плюхается на стул рядом со мной. И тут я понимаю, что Канни далеко не самый вонючий в этой комнате. Я Ора, представляется она и высокомерно осматривает моё лицо. Что с глазами? Никогда таких не видела. Чем-то болеешь? Как будто ты видела много глаз. Я здорова, глаза такие с рождения. Лгу я. Не знаю, как они могут отнестись к моей истории. Решат, что я более вкусная в сравнении с мутантами, не поверят, предположат, что я сумасшедшая, а вот это недалеко от истины. Монти коротко рассказывает своему отцу и Ори о том, как они с Кане меня схватили, рапортует все, что было. Кажется, что мои слова он произносит точь-в-точь, точь, как говорила я, ли он все внимательно выслушивает, он не отводит от меня взгляда, словно пытается залезть ко мне в голову. Прости, Леон, там уже занято. Это ты притащила с собой так много склизких. Да, они шли за мной. Шли? Бежали. Кани вступает в разговор. С ней ещё был какой-то ракс, но мы его не нашли. Сколько с тобой ещё было людей? спрашивает Леон. Все молча пялятся на меня. Я была одна. звала Ракса, чтобы сбить ваших людей с толку и отвлечь от себя внимание. Леон удовлетворённо улыбается. И у тебя это не вышло. Мой сын молодец. Ему как раз нужна новая жена. Что? Новая жена? Где, простите, старая? Ракс продвигается ко мне ближе и крутит пальцем у виска. Его мнение об этой общине не изменилось. У меня уже есть жених. Спасибо за лестное предложение, как можно более конструктивно, отвечаю я. Жаль, говорит Ора. Монти хорош в постели. Боже, ты-то откуда знаешь? Ой, нет, не хочу об этом даже думать. Так Ора, мать детей Монти, да кем они друг другу приходятся? Голова закипает. Тут я не нахожусь с ответом и решаю ввести мысли собравшихся в нужно мне русло. Я знаю, что вам нужны врачи и медикаменты. Я могу вам это дать, но в обмен на моё возвращение домой. Леон расхаживает из стороны в сторону и очень сильно размышляет. Он что-то шепчет себе под нос, и остановившись возле меня, говорит: Так не пойдёт. Нам нужны не только врачи, нам нужен дом, город, что защитит нас от голода и скорой смерти. Торгуйтесь. Спрашиваю я, но кажется, это Ракс. Да, не часто Монти ловит принцесс, которые могут исполнить наши желания. Логично. Как я понимаю, Леон главный в их общении, и он пытается защитить своих людей. Похвально. Я разрешу вам жить в моем городе после того, как отвоюю его, и у меня будет единственное условие. Какое? Вы должны будете жить по законам креста, никак иначе. Нарушение законов карается лишением свободы. Леон отстраняется от меня и сжимает губы, кивает. Я понял. Вот только нам не выйти из города, пока там столько склизких. Нам пришлось пробираться через весь лес, чтобы попасть в город с другой стороны. Мутантов я беру на себя. Слишком уверенно произношу я. Кани начинает хохотать в голос, запрокидывает голову назад и смеётся так сильно, что слёзы выступают на глазах. Какая дура. Да они растерзают тебя, как пуховую подушку, а нам потом кишки собирать, чтоб более слабые падальщики не припёрлись. Кани, мне не нравится больше всех. Он прямо неприятный. Могу помочь, шепчет Тракс. И в этот раз у меня на губах мелькает улыбка. пожимаю руку друга, и он фыркнув снова скрывается в тени. Я докажу вам. Нужно уходить как можно быстрее. Кого вы отправите со мной? Я пойду, моментально отвечает Монти. Все пойдут, сообщает Леон. Мы не останемся здесь гнилая и голодая. Какая глупость. С прицепом в виде Симоны и малолетних детей мы далеко не уйдем. Вы потащите детей на неизвестное расстояние это опасно и глупо, говорю я. Если уйдёт Монти, мы все умрём, утверждает Леон. Перевожу взгляд на Монти. Он нахмурил брови и глубоко задумался. Поднимает на меня вопросительный взгляд. Я отрицательно качаю головой. Мы пойдём вдвоём, сообщает он. Леон успевает открыть рот, но Монти не даёт ему ставить и пары слов. Я добуду еду и принесу воду. На несколько дней вам этого хватит. Потом ты и Ора позаботитесь об остальных. Кани вам поможет. Монти поднимается с места и быстро уходит из комнаты. Повисает тишина. Скрепя ножками стула о пол, встаёт Симона и уходит следом. Кани плюхается на стул Монти и сверлит меня взглядом. Ора сообщает о том, что ей нужно смыть с себя вонь, и тоже удаляется. Ромео и Миньи уходят. Девушка помогает мужчине преодолеть препятствие в виде нескольких шагов. В комнате остаются только Леон и Кани. Внутренне подбираюсь и зову Ракса. "Кушать?" спрашивает он. "Нет, просто будь рядом". Ракс тяжко вздыхает, садится возле меня и смотрит моими глазами на двух мужчин, в чьих глазах нет и телики доброты. Я злю их. раздражаю и нервирую. Если ты обманываешь моего сына, я потрачу остаток своих дней, найду тебя и убью. Зловеще шепчет Леон. Я не собираюсь его обманывать, честно отвечаю я на угрозу. Да на кой черт мы вообще ее слушаем? Она врет нам. И что будет с мелкими, если Монти не вернется? спрашивает Канье. Считаю, нужным мне вступать в столь пылкий диалог. Они меня ненавидят, видят во мне угрозу. Я не буду нарываться. Но Вотракс готов ринуться в бой. Я уже чувствую, как глаза начинают жечь, словно он поглощает меня и хочет вырваться на волю. Леон и Канни продолжают говорить, насколько сильно не доверяют мне и что я вообще какая-то странная. Ага, конечно. А они так все, господа адекватность. Проходит ещё несколько минут. В итоге возвращается Монти, и я искренне рада его видеть. "Идём", бросает он мне и быстро покидает комнату. Соскакиваю со стула и несусь за ним. У двери практически наступаю на мальчика. Он сидит на самом пороге и играет с какой-то палкой. Обогнув его, замечаю спину Монти возле ступеньек у самого выхода. Прибавляю шаг и, спустя пару секунд, догоняю его. Мы выходим в церковь, пробираемся по завалам и оказываемся на улице. Уже начинает темнеть. Монти довольно быстро идёт в сторону, откуда я вошла в город. Мутанты по-прежнему там. Куда мы идём? спрашиваю я. Монти останавливается у самой границы города и, повернувшись ко мне, говорит: Докажи, что ты проведёшь меня сквозь склизких. Вполне логичная просьба. Не боясь, переступаю невидимую линию, и мутанты тут же отходят от меня на пару метров. Я иду дальше и оказываюсь в окружении серых тел. Они начинают утробно дышать, и я засматриваюсь на одного из них. Гляжу ему в глаза, и мне кажется, что он видит. Видит меня. Не просто чувствует, а именно видит. Но это глупость. Всем известно, это невозможно. Ракс шипит и толкает меня на убийство мутанта. Он нас шептывает мне, что я должна отпустить свою животную сущность и впиться зубами в серое тело, сырое, вкусное и сочное тело. Стряхиваю головой и возвращаюсь к Монти. Мутанты также отступают, создавая живой, утробно дышащий коридор. На улице уже собрались все, кроме детей и Симоны. Местные находятся в отдалении от Монти. Не смотрят на меня, как на пришельца. Переступаю невидимые ограждения и тут же получаю от Монти вопрос. Как ты это делаешь? Никак. Судьба сложилась немного не так, как я ожидала. Объясни. Это уже не просьба, приказ. Бросаю взгляд на остальных, они достаточно далеко и не услышат меня. Не знаю, с чего нужно начать рассказ. Во взгляде Монти я вижу миллионы вопросов, и самое страшное недоверие. Я должна расположить его, ведь с ним мне идти до самого Хелл. Мы должны за столь короткое время научиться доверять друг другу. С доверием у меня сейчас проблемы. Моя мама была укушена не мёртвым. Вижу, что Монти не понимает, и поясняю. С Клиском, до того, как он таким стал. Но мама не умерла, так как была беременна мной. Женщины умирают от укусов. У нас в городе многие погибли именно так. И вообще не имело значения в положении они или нет. Да, и мама тоже должна была погибнуть. Но мой папа был не совсем обычным. У него были способности, присущие склизким. Сила, слух. Его укусили, когда он был ещё ребёнком. Почему он тогда не погиб, никто до сих пор не знает. Ты что-то вроде чуда ребёнка? с сомнением спрашивает Монти. Не совсем. Я родилась обычной. Было единственное отличие от всех людей медленное сердцебиение. Вижу, что Монти не может понять, к чему я веду. Но они тебя не трогают, напоминает он. Так было не всегда. Однажды склизкий укусил меня. Он умер. Я практически тоже, но Я съела мясо мутанта, и во мне что-то изменилось. Сил стало больше, а мутанты склизкие перестали на меня нападать. Но они всё до меня ищут и оберегают, что ли? Бред какой-то. Посмотри на них, говорю я, указывая на мутантов. Их существование разве не бред? 100 лет назад подобное можно было встретить в кино или в книгах. Но они наша реальность, и нам приходится с этим мириться. Монти тяжело вздыхает и, бросив короткий взгляд на своих людей, снова возвращается ко мне. Я помогу тебе добраться до дома, но после ты отправишь людей, чтобы они помогли нам перебраться в ваш город. Ты поможешь моим детям. Если смогу. Я не могу гарантировать их сто процентное спасение, но я найду врача, ученого, кого угодно, лишь бы помочь ему. Хорошо. Мы выдвинемся с утра. Но до этого нужно запастись едой и принести воды. Я помогу. При упоминании еды Ракс выглядывает из моего сознания и одобрительно кивает. Стой здесь, командует Монти и уходит к своим людям, а я поворачиваюсь к своим. Почему они ходят за мной? Что им нужно? Ракс снова оказывается рядом и шепчет: Ты для них вожак. Они чувствуют, что охотник ты, не они. Глупость. Они никогда не встречали кого-то сильнее их. Так я не сильнее. Они считают иначе. Не знаю, мои это мысли или ракса. Если ракса, то я сошла с ума. Смотрю на зверинец и подхожу к самой границе. Протягиваю руку вперёд и тянусь к мутанту. Он не отступает. Видимо, запах его павших собратьев, что валяются на территории, перекрывает мой. И когда я практически прикасаюсь к нему, подходит Монти. "Идём", бросает он. В его руках два пустых ведра. Я переступаю черту, Монти держится максимально близко. Мутанты отступают, но они начинают волноваться. И, кстати, я не слышу пчелиного роя. Видимо, до этого он докучал мне от голода. Это своего рода маяк, сигнал организма на близкое присутствие мутантов в голодные времена. Мутанты волной движутся с нами в сторону леса. Удивительно, шепчет Монти. Я не отвечаю. Мои шаги становятся увереннее. Монти идёт справа от меня и не спускает взгляда с чудовищ, что топают рядом. Я даже не знаю, в какой стороне Хэл, тихо говорю я. Тут нужно идти только в одну сторону, на север. Почему? Если направиться в другие стороны, то упрешься в море. Море? Практически взвизгиваю я. Оно самое. Как же далеко меня занесло! Да и из церкви я моря не увидела. Может, Монти обманывает меня. Входим в лес и продвигаемся сквозь густо растущие деревья, но я безошибочно могу рассмотреть тропу, что она топтана. Здесь часто ходят. Большая часть мутантов остаётся позади, но 4 особи движутся с нами. В тишине проходим ещё минут 20. В лесу уже достаточно темно. А потом я слышу журчание. Первая мысль река. Но подойдя ближе, понимаю, что ошиблась. Небольшая лужа размером с три ванны. В самом центре булькает вода и разводит идеально ровные круги. Это ключ. Если бы не он, мы бы давно умерли, поясняет Монти, набирая два ведра и оставляя их в сторону. Подсаживаюсь к водоёму и зачерпнув воду в ладони, крыскую её себе в лицо. Приятная, прохладная. Мутанты начинают фырчать и дышать ещё тяжелее. Оборачиваюсь назад и вскрикиваю. На меня прыгает не мёртвый. Он врезается в моё тело, и мы плюхаемся в лужу. Я даже вскрикнуть не успеваю. Голова уходит под воду, и она моментально заполняет рот и нос. Вдыхаю, и тут же острая болью сковывает грудь. Немёртвый тащит меня наверх, отталкиваю его от себя и пытаюсь вдохнуть. Затуманенным взглядом замечаю мутанта. Он склоняется над Немёртвым и отрывает его от меня. Серое тело лоснится от воды, куда он запрыгнул? Мутант поднимает немёртвого и подтаскивает его к своему носу. Шумно втягивает воздух и со всей силы откидывает его в сторону, словно мусор. Немёртвый врезается головой в ствол дерева, и я слышу треск черепа. Он раскололся надвое. Тело падает, и я вижу месиво, что хранилось в черепной коробке. Мутанты начинают ещё громче дышать. Слышу, как ломаются ветки деревьев от бегущей толпы. Дыхание приходит в норму, но боль в груди не уходит. Вылезаю из воды и оказываюсь рядом с Монти. Подмерзкий стрёкот с разных сторон леса появляются не мёртвые, но мутанты с особой жестокостью уничтожают их, отрывают конечности и откидывают в стороны. Монти едва успевает присесть, чтобы ему в голову не прилетела нога. Не мёртвые прыгают на нас, но мутанты уверенно стоят на страже. Меня толкают в спину, и я снова падаю в воду. Переворачиваюсь и понимаю, что это мутант толкнул меня. На него прыгают сразу четверо немёртвых и впиваются тупыми зубами в разные части тела. Не понимая, что делаю, я соскакиваю на ноги, и Ракс выходит на передний план. Я отпускаю поводок полностью. Он бросается в гущу событий и пытается помочь мутанту. Стрек от кузнечиков усиливается, и я вспоминаю маму. Ярость пеленой застилает глаза. Мои руки оттаскивают немёртвого, и я с неимоверной силой отбрасываю его в сторону. Мутант разрывает рот другому. Я хватаю за ногу третьего и дёргаю его вниз. В итоге у меня в руках остаётся конечность. Расслабляю пальцы, и она падает. Монти что-то кричит, а потом наступает тишина. Но я вижу только тело мутанта, который лежит грудой у моих ног. Он не выжил. Ему отгрызли больше половины шеи. Мёртв. Но я жива. Они защищают меня ценой своей жизни. Ракс с печалью смотрит на мутанта, забирая возживправление моим телом себе. Понурив голову, друг уходит в тень. Оборачиваясь к Монти, он отступает. Какого дьявола кричит он. Мы только что пережили нападение немёртвых. Я оторвала кому-то ногу. Умер один мутант. Монти сам всё это видел. Смысла произносить банальное вслух я не вижу. В горло подступает тошнота. Мне нечего ему сказать. Отворачиваюсь, поднимаю вёдра, которые чудом оказались не пролитыми, делаю пару шагов в обратном направлении и через плечо бросаю Монти: Не знаю как, но тащиз к Клиськово. Осматриваюсь вокруг. От увиденного начинает мутить. По останкам невозможно определить, сколько немёртвых на нас напали, но они все поплатили за это. Совершенно иными глазами смотрю на верных мутантов. Они защищали меня, отстаивали так, как я не ожидала.